Застенчивой иронией сказала Лиза, например, ангина. Да-да, и ангина. А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. Как это глупо! Нет, это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов. Коля вдруг замолчал.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 Да замолчи! Лопал, лопал, лопал! А когда Крейцерову сонату писал, тогда тоже лопал? ядовито спросил Коля. Крейцерова соната маленькая. Попробовал бы он написать войну и мир, сидя на вегетарианских сосисках. Что-то наконец прицепилось ко мне со своим толстым. Я к тебе прицепилась толстым? Я? Я к вам прицепилась толстым?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 Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее. — Пусть видит, — решила озлобленная Лиза.